— Еще Зоя тебе звонила. Наговорила, наверное, чего-нибудь. Я не слышал, заскочил в магазин, а когда вернулся, она уже дала отбой, сидела в машине надутая. Я потом даже не решился тебе позвонить. Ну и зря. — Я не очень-то на тебя обиделась. Удивляясь собственному самообладанию, заявила девушка, хотя у них с братом возрастная разница всего в три года. Она ощущала себя гораздо старше. В куклах я в самом деле понимаю больше, чем в людях. А Зоя тоже ничем меня не обидела. Просто слишком горячо интересовалась, не было ли описи наследства. Боялась, что ячейку ограбили. — Опять за свое! — в сердцах воскликнул парень, ударяя ладонью о ладонь. — Весь вечер! — Рассчитывала, сколько мама платила банку, да зачем это было нужно, если вклад пустяковый. Знаешь, у нее такой практический ум. Ей это покоя не дает. Если в чем-то нет логики, это ее пугает. — Меня тоже пугает, — заметила Маша, имея в виду, впрочем, нечто иное. — Ты-то сам не думаешь, что нас обокрали? — А кто его знает? — замороченно протянул Андрей. Осматривая разбитое окно, тащи рулетку и заодно оденься. Стоишь голая на холоде, понимание заработаешь. У себя в комнате девушка торопливо натянула свитер и джинсы, отыскала в рабочем ящике маленькую рулетку. Ее взгляд снова упал на будильник, и Маша покачала головой, глядя на стрелки, слившиеся в одну черту и показывавшие без четверти девять. Да он никогда в такое время не вставал. Его за ноги надо тащить, чтобы вытряхнуть из постели. Прям завидно. Взрослый парень. Курит, пьет кофе с утра до ночи. Нервы не в порядке, а спит, как убитый. Что-то там случилось. Может, с Зойкой поругался. Она воодушевилась этой догадкой, но решила ни о чем не расспрашивать брата. Тем более, тот... Намеревался заглянуть к ней после работы. Это уже было огромной победой. А там, кто знает, может, останется с ночевкой. Они смерили опустившую раму. Андрей записал размеры требуемого стекла и заторопился. — Как раз успею на рынок. В обед позвоню. — Даже кофе не выпьешь? — изумилась Маша, глядя, как тот шнурует ботинки. Я бы мигом... Мейше крутись на кухне, а то мигом будет простуда. Буркнул тот, возясь с запутавшимся шнурком. А лучше иди на весь день к этой своей Анжеле. Она пригреет. Анжела едет к родителям. Маша не удержалась от улыбки, вспомнив вчерашний инцидент с кипятком, казавшийся теперь скорее смешным, чем опасным. Представляешь, выпросила у меня мамин браслет покрасоваться перед ними. Я не смогла отказать. Андрей внезапно выругался и дернул шнурок так резко, что порвал его. Выпрямившись, он уставился на сестру с гневным недоумением во взгляде. Маша уязвленно пожала плечами. — Не смотри так, это на пару часов. Ты отдала браслет этой халде? Отчего-то шепотом спросил Андрей. Мамин браслет. Вот теперь девушка обиделась всерьез. «Анжела не халда. Она добрый, порядочный человек», — твердо заявила она, бестрепетно встречая обличающий взгляд брата. «И не надо меня учить, как обращаться с маминым подарком. Если я так поступила, значит, знала, как бы на это посмотрела мама. Мама ее не выносила». Обретя утраченный от волнения голос, парень заговорил на нотах, близких к визгу. Она терпеть не могла, когда эта крашеная лохудра тут отиралась. — Ясно. Теперь путь свободен. Она и вылезла на разведку. — Погоди, еще выпивать вместе начнете. — Кого не выносила мама, я тебе вчера сказала. Маша из последних сил пыталась не сорваться на крик. Больше всего ей хотелось устроить скандал, что-нибудь разбить, другое окно, к примеру. Ее бесило сознание собственного бессилия. Она понимала, что прежних отношений с братом уже не вернуть.